Глава 9 Альери. Тётка Дора решила вернуть паука на место. Оказывается, лапки именно этого индивидуума совершенно не подходили для зелья. Благо, тетка поняла это до того, как лишила бедняжку конечностей. Помятуя, что дверь вот-вот отвалится... Она не стала утруждать себя стуком и решительно распахнула створку. Стоило ли говорить, что присутствие в моем скромном девичьем домике постороннего мужчины ее весьма удивило? — О, мирозданья! — прошептала я, узрев соседку в дверном проеме. — Только не сейчас. Альери, который в этот момент как раз ставил чашку с чаем на столик, обернулся. Взор тётки Доры пробежался по его тёмным волосам, спустился на дорогой камзол, скользнул вниз по брюкам, оценил обувь и вновь вернулся к голове. — Какой чудесный экземпляр! — расплылась в улыбке тётка. — Как ваше имя, юноша? Альери, который считался юношей лет десять назад, вопросительно вздёрнул брови. это соседка одними губами пояснила я сваха понятливо кивнул добрый день госпожа мягким бархатом зазвучал его голос мое имя леантна алье очень рад знакомству а я дорот Бейше. живу неподалеку от арабеллы ах молодой человек я так рада вас видеть правда почему ну как же глаза тетки доры засверкали «Наконец-то наша девочка нашла достойного мужчину!» Я прикрыла глаза руками. «Это конец!» Альери молчал долго и красноречиво, а потом вдруг прошел к самым дверям и, взяв тетку за руку, тихо произнес. «Поверьте, милая госпожа Бейши, вы все не так поняли, но, будь это правда, я был бы просто счастлив». Я недоуменно оглянулась и заметила, как сваха выпускает порцию вкусной огненной магии. «Но сейчас нам с Беллой очень хочется провести время наедине, понимаете?» Сказал он, не сводя пристального взора с соседки. Тетка Дора кивнула и, улыбнувшись на прощание, послушно вышла. Альере плотно прикрыл дверь. «Хорошие у вас соседи», — сказал он только очень любопытные, — виновата ответила я. Простите, Лео, понятия не имею, почему она решила, что между нами что-то есть. В этом нет ничего странного. Альери вернулся к креслу. Посудите сами, незнакомый мужчина и незамужняя девушка. Я был бы весьма удивлен, не приди госпожа Бейшек столь романтичным выводом Он кивнул. «Впрочем, давайте оставим. Есть дела поважнее, чем обсуждение старых дев». «Что от меня требуется?» Я отложила в сторону чашку и подошла к Альере вплотную. Мысли о соблазнении незнакомого лорда немного напрягали. «Но чего не сделаешь ради победы?» «Повернитесь. Вот так, медленнее». Он развернул меня спиной и прижал к себе вы очаровательная девушка бэлла но завтра вечером стоит стать еще очаровательнее. мы приглашены на ужин кларсоном где будет присутствовать хозяин дома лили с супругом и артур элингтон вы должны произвести хорошее впечатление я это уже поняла альери усмехнулся и крепко обнял меня за талию расслабьтесь Как будто это легко. Не так-то просто расслабиться, когда к твоей спине прижимается сильное мужское тело. Но я опустила плечи и постаралась дышать свободнее. Сваха чуть толкнул меня вперед, вынуждая сделать шаг. «Мягко и плавно», — велел он. «Двигайтесь неторопливее. Вы хрупкая девушка, так давайте обернем это в свою пользу» и Лингтон должен видеть перед собой нежный цветок. «Стройную лань», — вспомнила я слова Харта об идеальной жене. «Верно. Лорду понравится, если на вашем фоне он будет смотреться героем». Альери заставил меня пройтись из одного угла комнаты в другой, а потом удовлетворенно кивнул. «Неплохо. А что касается вашей осанки, то...» «Никогда не думала, что мужчина будет преподавать мне уроки соблазнения». Это выглядело смешно, нелепо и абсурдно. Но Сваха был уверен на сто процентов, что именно от взмаха ресниц в нужный момент зависит исход свидания. Он пытался показать, как именно нужно сидеть, стоять, двигаться, как лучше потянуться за упавшим платком, чтобы невзначай оголить плечо или даже чуть больше. «Не делайте такое лицо, Белла, это на крайний случай». Он просил прикоснуться к волосам и чуть наклонить голову, чтобы серьги сверкнули на солнце, приподнять руку и немного вывернуть кисть, демонстрируя тонкие запястья. Альери уверял, что именно из таких мелочей состоит сила женского притяжения. Сваха был мудрым и чутким. Единственное, он так и не понял, что эти уловки мне давно известны. Невозможно вырасти в зеленом тупике и остаться незамутненной невинностью. Я, как и большинство здешних девушек, давно поняла, что путь к счастью лежит через мужское сердце. И хоть судьба еще не предоставила шанса проверить знания на практике, теорию заставила выучить на зубок. Ну вот и все сказал Сваха через час. «Вам осталось улыбаться и вести беседу о всякой ерунде. Советую ознакомиться с историей гоблинских завоеваний. Молодой лорд очень их уважает». «Ясно», — кивнула я, пытаясь вспомнить, есть ли данная книга в домашней библиотеке. Альери взял мою руку и поднес к губам, обозначая поцелуй. «Главное, не волнуйтесь и ведите себя естественно». «Тяжело вести себя естественно, удерживая в голове все, чему вы обучили». «На самом деле это не так уж и сложно», — улыбнулся он и направился к дверям. «До завтра, Белла. Если повезет, этот день станет поворотным в вашей биографии». «До завтра», — попрощалась я, незаметно придерживая створку, чтобы не отвалилась. Мужчина склонил голову в прощальном жесте и, уже отойдя от дома на пару метров, обернулся. «Кстати, спасибо за чай, он действительно был очень вкусным». Альери ушел, а я долго не могла прийти в себя, попутно расстраиваясь, что из-за внеплановой учебы не удосужилась узнать, что же необычного в будущем женихе. А еще через полчаса незнакомый мальчишка притащил мне корзинку с кофе и коробочку с новыми туфельками. На коробке красовалась записка. «Туфли идеально подойдут к тому платью, которое вы надевали на свадьбу Клили. А кофе намного вкуснее пресной воды». «Альери», – прошептала я и оглянулась на свою чашку. «Все-таки заметил».